«Экхэ-бэ-э-э-э-э-э-э!» Мама Скипа едва успела отвернуть голову на бок, как ее вырвало. Но пол медицинского центра остался чистым. Марана умело подставила тазик. «Потому что это происходило уже не в первый раз. Женщина оказалась довольно чувствительна к боли. Так что поднятие базы путем усвоения сердец тварей переносило с большим трудом». После первой попытки она вообще заявила, что более не желает быть игроком и терпеть подобные мучения. Поэтому пусть у неё заберут систему и навсегда от неё отстанут. А когда Скип сказал ей, что игрок это навсегда, и что никто даже понятия не имеет, как систему можно забрать, расплакалась Её мужу пришлось почти двое суток успокаивать её и уговаривать продолжить прокачку. Самым главным аргументом было то, что игроки являлись для всех тварей приоритетной целью, причём они их как-то чувствовали. Так что теперь деваться некуда. Ну если не желаешь быть съеденной заживо, что будет куда болезненнее, нежели любое усвоение сердца. Так что поплакав пару суток, Женщина согласилась так и продолжить. Но чувствительность к боли никуда не делась, так что её корёжило и рвало. Спа- спасибо тебе. Тяжело дыша, выдавила мама Скипа, обратив измученный взгляд на Марану. За что? улыбнулась та. Сидишь тут за мной, блевотину мою подтираешь. Ну, если быть честным, в этот раз подтирать блевотину пока не приходилось, но в прошлые разы да, случалось. Сама Тамарана сидела с мамой с Кипо первый раз и пока с этим не сталкивалась. А вот Скипу с Кипус его отчемом пришлось заботиться. Все мы через подобное прошли, пожало плечами Марана, так что ничего неожиданного. И ты тоже блевала? Всякое случалось, нейтрально ответила девушка. А он рядом сидел, Марана усмехнулась. Ну, тогда я была ещё девяностолетней бабкой в драных линялых трениках шестидесятых лохматого года и растянутой кофте поверх несвежей нательной рубахи, которая могла передвигаться по своей квартире только на ходунках. Так что нет. Он не сидел рядом со мной, держа меня за руку и смотря на меня влюблённым взглядом. Но я не в обиде.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 Марана снова умело поймала уже правда не фонтан, а тонкую струйку блевотины пластиковым тазом и бросила взгляд на часы. Ничего, уже недолго осталось. Минуты через 3 начнёт отпускать. Это ж у вас пятое сердце. Слава богу, шестое вымучено прошептала женщина. Последнее. Я бы всё равно больше не выдержала. Ни за какие коврижки. Выдержали бы. «Мои бабы терпеливые», — усмехнулась Марана. «Я вон тоже, когда постарела, думала, что и то не выдержу, и это. А если дело дойдет до того, что под себя ходить буду, так вообще руки на себя наложу. Не буду такого позора терпеть». «А как случилось?» «Ничего». «Приспособилась». Подгузников навертела из всякого тряпья и дальше жить стала. А нынче он вообще помолодело, и мужика себе оторвала всем на зависть. А если бы сделала, что собиралась, точно до подобного не дожила. Она звонко рассмеялась. Матьки по нескольким мгновением озадаченно смотрела на неё, а потом вымученно улыбнулась. Спасибо. Да за что? За то, что пытаешься меня поддержать и подбодрить, тихо прошептала она, а потом вздохнула. Совсем у меня голова кругом идёт. Смотрю на тебя и вижу юнную соплячку, а слушаю, что ты мне говоришь, и ну совсем другая картина. Марана развела руками. Ну вот так, подруга милая, Жизнь нынче поменялась. Но ну до да ничего. Прокачаешься, сбросишь лет 15 и сама в юнную секушку превратишься. Вот тогда оторвёшься. Мама Скипа слабо улыбнулась, и тут её снова скрутило, но уже гораздо слабее. Значит, начало отпускать. И вполне можно было бросить взгляд на Реген. Зайди в статус. Глянь, на каком уровне регенерация. Сейчас лицо женщины на несколько мгновений замерло, а потом недовольно скривилось. По-прежнему на тройке. Ничего. С этими кремлёвскими таблетками от Евгения Юрьевича точно скоро скакнёт на четвёртый. Кремлёвскими? А, не бери в голову. Был такой развод для лохов в 90-е. Я тоже на него купилась. Приобрела одну такую. Глотаешь, а она вроде как изнутри организм лечит. А потом ты ее высираешь, моешь, и можно снова глотать. Безотходное производство, только толку никакого. Но внешне очень похоже на те капсулы, которые вы глотали. Ну, с радиоактивным цезием. Евгений Юрьевич... Рассказал Марани, что саму идею озвучил Скип, когда рассказывал о своих приключениях в Америке и упомянул про полезность прокающего урона для прокачки регенерации. Они же ее развили и оформили. И вот сейчас тестировали на новых членах их траппы. Впрочем, не только на них. Те же Рада с Кузнецом... Также молчу проглотили по таблетки, когда им их вручили. Потому что Евгений Юрьевич сказал, что по расчётам они остаются полезны вплоть до шестого уровня регенерации. Правда, на пятёрке прокачка регена уже будет занимать годы. Но первое правило игрока гласит: всё, что можно прокачать не используя очки опыта, нужно прокачивать не используя очки опыта. А вот Скипу эта таблетка, а вернее небольшая капсула, уже была почти бесполезна. У него регенерация была раскачана до шестого, а про них с Авдеевичем и говорить нечего. У них-то Реген вообще прокачан до десятого уровня. «Эген!» <связь> Маму Скипа снова скрутила, но уже слегка. Так что она только скривилась и немного скукожилась, не сделав даже попытки сблевать. Ладно, уж иди. Тебе ж тоже качаться надо, а ты тут со мной сидишь. Мы в Москве не качаемся. Тут и так много желающих на опыт. И даже то, что вас разрешили качнуть на одних воротах, уже чудо. Ну или, вернее, показатель того авторитета, который имеет ваш сын в глазах руководства страны, улыбнулась Марана, поднимаясь. Так что мы, ну, старый состав трапы Здесь только инструктора и охрана. Покинув медцентр, девушка поднялась на лифте на свой этаж и вошла в номер. Кип с остальными сегодня снова обеспечивал прокачку инвалидной команды, которая к настоящему моменту уже таковой не являлась. Несмотря на то, что все они прокачали регенерацию пока только до четвёртого уровня, она уже начала оказывать влияние на их организмы. Самым ярким примером стал колясочник. Вчера он впервые за 17 лет, прошедших с момента той аварии, после которой ему и парализовала нижнюю часть тела, сумел встать на ноги и сделать несколько шагов. Потом упал, правда, и разрывелся, но лиха беда начала. У остальных изменения были не столь разительные, но к сегодняшнему утру уже почти треть из старичков Зейвила, что их выносливость как бы сама собой подросла на единичку. Искип считал, что у остальных это произойдёт в ближайшие день-два. Сердцами твари выносливость им решили не прокачивать. Инвалидная команда планировалась исключительно на крафт, так что эта характеристика им была не особенно нужна. В отличие от, скажем, той же концентрации и духа с интеллектом. Из физических ещё была полезна ловкость. Вот их качать и собирались. А всё остальное по остаточному принципу. Тем более, что в процессе работы регена почти все базовые характеристики должны были изрядно подрасти. Но ну, по мере того, как начавшееся восстановление организма, а затем и омоложение приведут их организмы к пику возможностей. Кстати, как выяснилось, С помощью сердец можно было не только поднять несколько характеристик, но и открыть кое-какие из дополнительных. То есть, вероятно, даже все, но по некоторым пока методику не открыли. По той же харизме, например. А вот как открыть с их помощью стойкость или концентрацию, уже разобрались. Как бы там ни было, прокачка будущих крафтеров Слегка притормозившись на начальном этапе, к настоящему моменту уже нагнала всё образовавшееся отставание и нынче уже даже немного обгоняла запланированные сроки. Уж больно остервенела инвалидная команда, набросилась на кач. Стречки были готовы мочить твари и днём и ночью, несмотря на свои всё ещё не очень хорошие физические кондиции и на предложение не торопиться. передавать прокачку с отдыхом и восстановлением отвечали сердитым ропатам. Мол хватит, на отдыхались уже. Ну, пока совсем дохлые были. Поэтому все, кто был способен обеспечить надёжное прикрытие начинающим игрокам, практически не вылезали от врат. Имарана осталась в отеле только по просьбе скипа, потому что его мать совсем измучила, как его отчема, так и его самово своими страданиями. Вот они и избежали, отговорившись настоятельной необходимостью собственного присутствия у врата для личного контроля за прокачкой. Ну или в случае отчима необходимостью заработка очков для прокачки семьи. Как бы там ни было, она согласилась и не пожалела. Не то чтобы Марана изначально планировала состоявшийся разговор, но предполагала, что он вполне может произойти, и хотела, чтобы этот разговор состоялся в отсутствии скипа, как оно и случилось. Причем его результат ее полностью устроил. Они поговорили, причем далеко не на повышенных томах, пришли к некоему осознанию и не рассорились. И это было хорошо. А как там будет дальше, бог знает. Женщины, те еще змеи, могут благодарить и улыбаться в лицо, а на сердце лелеять подлость. Хотя мама Скипа вроде как к подобному склонности не имеет. Просто не было нужды учиться. И так все в ее жизни образовывалось так, как она хотела. И с первым мужем, и со вторым. С сыном, правда, не всегда, судя по рассказам Скипа. Но ребенок, есть ребенок. А он до своего обратного переселения типичным ребенком и был. Так что будем надеяться, что она сейчас была вполне искренней. Следующую неделю все шло своим чередом. Буч с Радой со своими кандидатами отправились в командировку в Африку. к диким вратам, то есть тем, контроль над которыми был местными структурами потерян, в смысле официальными. Так-то у всех врат, даже если они не находились под контролем тех или иных государственных структур, так или иначе кормились те или иные группы. Грабили брошенное жильё и магазины, снимали и продавали запчасти с брошенных автомобилей, фармили товары, правда, по большей части исключительно в стайных, продавая ингры и сердца через системный магазин, а то и через обычные торговые интернет-площадки. Конечно, такого уровня сервиса, как раньше, сейчас не было. Чтобы продать всё это через интернет, требовалось сначала доставить добытое на некие склады, расположенные не ближе 100-150 км от захваченных товарами городов, но особой проблемы это не было. За прошедшее время Все цепочки были выстроены. Кто-то занимался добычей, кто-то доставкой до складов, а кто-то поставками по всему миру. И каждый имел свою копеечку. Так что появление ещё одной группы добытчиков особенно ничего не нарушало. Тем более, что на совете старейшин было принято решение не идти сразу на конфликт. А если местные не будут борзеть, подчиниться местным правилам. Ну, типа, если они там придумали какой-нибудь налог, да, они точно придумали, как без этого. То отстёгивают, сколько просят, и спокойно фармить. Тем более, что их отправили к тем вратам площадки для интернет-торговли поблизости от которых держали русские. Не военные, нет. Бизнес подсуетился. Правда, после основательного пинка сверху. Однако военные их прикрывали. так что русские в тех местах были в авторитете. Плюс то, что основным объектом фарма для групп Буча и Рады планировались не стайные, а тройки. Бучевские, пусть с трудом, но их тянули, поэтому Скип, пока остававшийся в Москве, и отпустил их на прокачку самостоятельно. Ну а группа Рады вместе с ней тоже, но она планировала уже через неделю-полторы вывести их на уровень, когда они смогут без потерь разбирать их самостоятельно, без её помощи. Так что даже тем из местных, кто фармил тварей, они были не конкурентами. Объекты охоты разные. А вот группа Мараны пока прокачивалась в Москве. Она набрала себе не совсем уж инвалидную команду, но тоже кандидатов далеко не первой свежести. По её расчётам, в долгую они должны были показать себя Куда эффективнее молодника? Да. Сейчас физические кондиции у них отставали от молодёжи, но их они восстановят быстро. Максимум за полгода. А вот жизненный опыт никуда не денется. К тому же, все кандидаты у неё были с боевым опытом. Нет, не только военный, и полицейский. И кое-кто из числа бандитов, и остальные, как минимум, были дворовыми хулиганами. прошедшими в молодости схватки двор на двор, улица на улицу и район на район, но все с пониманием, не беспредельщики, то есть, так сказать, знающие, что такое хорошо и что такое плохо, и сумевшие потом, после бурной молодости, вырулить таки на дорожку к нормальной жизни. А степеница. Так что проблем со взаимоотношениями внутри их маленького коллектива можно было не особенно опасаться. А вот у рады схватки молодых петухов время от времени случались. Но из-за слабых текущих кондиций старт у команды Мараны проходил куда тяжелее, поэтому и пришлось задержаться в Москве. Впрочем, девушка этим не заморачивалась, даже наоборот, радовалась, например, тому, что у неё имелся железобетонный повод оставаться рядом со скипом, особенно учитывая то, что тот пока никуда не увинтил по каким-то там серьёзным делам больших дядь, а также то, что его мама с отчемом наконец-то съехали из его апартаментов, арендовав себе такой же, как и у неё, двухкомнатный люкс с пары этажей ниже. Причём не за очки, а за деньги. Отчим Скипа решил активно тратить их, пока они хоть что-то стоят. Так что жизнь вроде как вернулась в прежнее русло. Увы, как выяснилось, ненадолго. Потому что уже вечером, когда они со скипом совсем по-семейному просто вместе лежали в кровати, он внезапно повернулся к ней и спросил: "Маму к себе возьмёшь на прокачку?" М-м, что? Не поняла сразу Марана, залившая в телефоне. "Маму?" — Твою? — Ну да, с отчимом. — То есть тебя опять куда-то усылают? Скип с виноватым видом кивнул. — Да, нужно провести разведку городов с вратами по западному побережью Африки. — В смысле? Что значит «разведку»? — Ну, я сам пока не до конца понял. Инструктаж еще будет, но вроде как надо пробежаться по побережью на юг. к либревилю или вообще к лобиту посмотреть, кто там фишку держит, установить контакты, ну и так далее. Американцы после ядерных ударов смогли взять под контроль практически все свои врата и теперь активно интересуются теми, которые считаются бесхозными, на предмет подгрести их под себя. Качаться-то всем надо. А самым раскаченным игрокам для этого нужны высокоуровневые тройки. И вот наши и решили чутка подсуетиться и тоже застолбить кое-что. «А почему в Африке?» «Так мы там уже и есть». «Ты ж помнишь, меня уже туда на помощь отправляли, в Лагос. Там у наших довольно крупная база». Марана задумалась. «Хм, интересно. А нас куда на прокачку отправят?» Рада с Бучем ведь тоже в Африке. Скип пожал плечами. Куда пошлют, пока точно не знаю. Но вроде как в Таджикистан планируют. Или куда еще, в Среднюю Азию. А Раду с Бучем вроде как возвращают, как и остальных гражданских. И вообще, похоже, халява закончилась. Теперь таких жирных заказов, как в Германии или Японии с Индонезией, больше не будет. Во всяком случае, в ближайшее время наоборот. Крупные страны с большим числом хорошо прокачанных игроков собираются поделить все бесхозные врата. И сейчас идут активные консультации насчёт того, кому что достанется. Американцы претендуют на всю Южную Америку и уже заявили, что любое появление у тех врат игроков из других стран претендентов будут считать агрессией против себя любимых. Европейцы вцепились в Северной Африке, а также пытаются залезть в свои бывшие колониальные владения. Мы собираемся подгрести под себя Запад и центр региона же. Азию активно делят индийцы и китайцы. Короче, сложно всё, вздохнул Скип. Да и не факт, что получится. Во всяком случае не у всех. Это тебе Евгений Юрьевич рассказал. "Не только", усмехнулся её любимый. "Бери повыше". Ну, когда уговаривали пробежаться по побережью Африки. А ты и повёлся. Но так качаться-то всё равно надо, вздохнул Скип. А в России доступ к вратам чуть не по минутной расписан. Сама же знаешь. Это да", кивнула девушка и вздохнула. А затем хитро покосилась на любимого и ущипнула его за бок. Ну вот так чего тогда сидишь как неприкаянный? У него скоро отлёт, а тут сидит разглагольствует. А ну-ка быстро арбайтан. Следующий день прошёл как обычно. Единственное изменение утром на построение вместе с командой Мараны вышли мама с Кипа с его отчемом. То есть отчим-то уже третий день ходил с ними. А вот мама Скипа должна была пойти в первый раз. В смысле, первый раз без Скипа. До сих пор он всегда присутствовал при их походах к вратам и лично прикрывал во время прокачки, с какими бы группами они ни ходили. Сам лидер трапы с утра ускакал в Кремль, похоже, получать инструктаж на свою командировку в Африку. Ну или по какой ещё государственной надобности. После той командировки в США все вокруг окончательно убедились, что лидер у них — птица высокого полета и участвует в весьма крутых раскладах в качестве одной из козырных карт. Одно то, что время на прокачку кандидатов в трапу у самых удобных для них московских врат им выделили без звука и по первому требованию за себя говорит. Хотя с высокоуровневыми тройками всё было не так просто. Но самой Маране всё это не очень нравилось. Она вообще считала, что быть наверху это быть мишенью. Впрочем, быть внизу тоже ничего хорошего. Особенно если при этом привлечь внимание тех, кто наверху. Она до сих пор считала, что со смертью её первого мужа и ребёнка не всё так просто, потому как именно в тот момент за ней активно ухлёстывал сын наркома. Причём не просто ухлёстывал, замуж звал. Но то дело прошло и давно отболевшее. Да и скип точно не внизу. И вот уж точно не беззащитный, чтобы его убить надо очень постараться. очень-очень, но всё равно подобное внимание сверху совсем не радовало. Впрочем, всё равно других вариантов не было. Кип был одержим набором силы и развитием способности, так что при любом раскладе его звезда засияла бы, и никуда от этого не деться. Да и она сама, не будь рядом с Кипом, тоже бы то ещё звездой стала бы с такой-то раскачкой. Это в его тени они не шибко видны. А если бы он их своей силой не прикрывал, впрочем, с другой стороны, не будь его рядом, не было бы у них четверых этой их суперраскачки. Так все бы и качались потихонечку. А кто-то, может, и сдох бы уже в желудках тварей. К вратам вышли вовремя. На этот раз их встречал майор. Она кинула её хмурым взглядом и скривился. А вот не хрен было руки распускать. 2 дня назад, когда она также работала у Врат, прикрывая своих людей, тот не нашёл ничего лучше, чем предложить ей сходить куда вечером посидеть, потанцевать. А когда она вежливо отказалась, ну, может, и не совсем, начал приставать гундося нечто типа: "Ну что ты ломаешься-то?" Всё равно ведь скоро сдохнешь. Ну и получил по сопатке. После чего взбесился и решил её за арестовать. Еле утихомирили. Причём свои же. Тот самый лейтенант, с которым они обычно работали. Ох, как майор орал, обещал всех под трибунал отдать, под расстрел подвести и много другого прочего. Марана его не слушала, хотя руки чесались. выдать ему по полный. Насдержалась. А сегодня эта болезнь снова появилась, в смысле чесотка рук. Но пока майор только рожу кривил, так что оснований для экзекуции не прослеживалось. Группа нормально отработала все 3 часа. Причём мама с Кипа, несмотря на то, что по формальным параметрам раскачки заметно отставала, вполне себе справлялась на уровне других. Впрочем, там основная заслуга была на отчиме. Вот он уже чувствовалось нормально принаровился. Да и опыт за плечами чувствовался серьёзный. Марана не знала, кем он был в прошлой жизни, но то, что смерти в глаза раньше смотрел, было заметно. И не только как боец, но и как командир. Он даже её кандидатами время от времени командовал, ну когда тварям удавалось рассечь построение и приходилось какое-то время отбиваться небольшими группами. И не то важно, что командовал, а то, что они подчинялись. Успел, значит, завоевать авторитет, так что всё шло своим чередом. Проблемы начались, когда они уже собрались уходить. Подлечив раненых, которых на этот раз оказалось немного, Мара надала команду выстраиваться в походную колонну, как вдруг из-под арки дома номер 27, ревя моторами, вылетело 2 БТР. Напрочь перекрыв Тверскую, на броне первого из них нагло улыбаясь, сидел майор. Куда это вы собрались, милая дамочка? А как же налог? Марана несколько мгновений недумённо пялилась на него, после чего несколько растерянно оглянулась. Давшнего лейтенанта, который обычно разруливал все непонятки со своим не слишком адекватным начальником, уже второй день не было видно. Похоже, майор понял, кого она высматривала и глумливо усмехнулся. Не считая его сопливого поклонника, который пытался задурить мне голову и испугать твоим хахалем. Теперь его здесь нет, как и его людей. Так что нам сегодня никто не помешает, Маранов вздохнула. Майор, ты идиот. Следи за слова, сука. Мгновенно вызрелся тот. А то сейчас дам команду, и тебя со всеми твоими слабосиками тут же покрошат из этих малышек. И он самодовольно хлопнул по стволу, торчащему из необитаемой башни БТР. Это 2А72 калибра 30 мм. При её попадании от тебя только ошмётки во все стороны разлетятся. Никакие ваши лечилки не спасут. Лечить нечего будет, если мы, конечно, не договоримся, и он глумливо подмигнул. Марана обернулась и посмотрела на своих. Испуганных взглядов не было ни одного. Наоборот, её старички, среди которых, правда, в отличие от инвалидной команды, основную часть составляли люди 40-50 лет, смотрели на неё с неподдельным интересом. мол, и как ты старше, которая выглядит абсолютной соплячкой, будешь выходить из ситуации с этим идиотом? Ну давай, покажи нам, чего стоишь с людьми, а не с тварями. Девушка вздохнула. Ну и зачем мне это всё? Нет, в прежней внешности, пожалуй, было кое-что полезное. Во всяком случае, будь она в прежнем виде, таким вот майором, и в голову не пришло бы к ней цепляться. Эй, майор! — Да, — самодовольно проурчал тот. — А у тебя есть запасные стволы к твоим пушкам? — Чего? Но Морана не ответила. Прыгнув с места вперед, она одним рывком преодолела полтора десятка метров, отделявших ее от БТР, и приземлилась на крышу правого. Удар! Механизм наведения пушки отчаянно заскрепели, а сам бронетранспортёр заметно качнулся. Прыжок, удар. И второй БТР заскрепел и зашатался, а девушка наклонилась к побогровевшему офицеру, заполошно скребущему пальцами по кубуре с пистолетом, и невозмутимо поинтересовалась: "И что ты будешь делать, когда его достанешь?" испуганно захрипел майор, обдав её спёртным выхлопом. Ну вот и объяснение его борзости. Успел наклюкаться, пока они качались, и решил, что ему море по колено. Встречал-то вроде как трезвым, хотя кто его знает. Она к нему близко не подходила. Мушку-то спилили? Что? А то, что если ты достанешь свой пистолетик, Я его тебе в жопу запихну, пару раз проверну, а потом ещё и выстрелю. Понял? Эп! Майор дёрнулся и повалился на крышу БТР, а затем, не удержавшись, вообще рухнул на асфальт, где и замер. Марана спрыгнула следом и, вытянув руку, прикоснулась пальцем к жилке на шее. Чёрт, кто тут кроме него командует? Вызовите медиков. У вашего майора, похоже, инфаркт. После чего с большой неохотой запустила в того лечилку, но вот совсем не хотелось для него что-то делать. Разборки в Бронксе, как назывался один американский фильм, который она посмотрела уже когда работала дворничкой, затянулись она несколько часов. Так что до Москвы она добралась только к ужину. Слава богу, остальных отпустили сразу после того, как сняли показания о том, что случилось. Майор оказался чигим-то выкормышем, и там у себя привык к почти полной безнаказанности. В Москву к вратам он тоже попал по блату, но первое время держался, купируя свою тягу к подвигам неумеренным потреблением спиртного. С лейтенантом, назначенным к нему заместителем, тоже провели работу, посулив в случае успешной прокачки майора серьёзные карьерные перспективы вследствие чего тот изо всех сил прикрывал его и защищал разруливая все опасные моменты он-то в отличие от майора сразу по прибытии собрал всю необходимую информацию и знал что и с кем можно делать а кого лучше не трогать ни при каких обстоятельствах майор же этим не озаботился а вот сабутыльников нашёл быстро И вот один из стыковых как раз и наплёл майору, что гражданские игроки для военных пыль под ногами, на цирлах бегают. И не то, что он был абсолютно неправ. Те, кто обучался в учебном центре, приблизительно на таком уровне и находились. И дело было не только в отношении военных к гражданским. Просто курсанты учебного центра были ещё с аппликами, которые на фоне военных не смотрелись от слова совсем. Поэтому к теме было подобное отношение. Их же траппа после заграничных контрактов и до того момента, пока они не озаботились расширением своего состава, к московским вратам больше не подходило. Вот так и получилось, что о том, кто они такие, майор знать не знал. Думал, что точно такие же, как и остальные гражданские игроки, но только слегка более прокачанные. А от того, что ему лейтенант рассказал, просто отмахнулся. Какие нахрен сильнейшие игроки, ты их видел? Две соплюшки, два сопляка и гаражный алкоголик. Это он так кузнеца обозначил. И на одну из таких соплюшек он глаз и положил. Уж очень она была аппетитная. А в тех местах, где он раньше служил... Ему, зная его мстительные нравы и причины безнаказанности, не отказывали. Вот всё, оно так и сложилось. Скип встретил её со смехом. Ну привет, гроза старшего офицерского состава. Издеваться будешь? недовольно буркнула Марана. Тогда я лучше к себе пойду. Ну всё, всё, остынь, захихикал тот. Просто у тебя там, он воздел палец вверх. Сложилась определенная репутация, так что первой реакцией всех, кто узнавал об инциденте, было «От него хоть что-то осталось?» «Или хоронить-то там есть чего?» И все очень удивлялись, когда узнавали, что этот тип жив. Марана досадливо махнула рукой. «Если б дело было во мне, все бы так и закончилось». А так я просто не хотела, чтобы у кандидатов сложилось впечатление, что подобные проблемы легко можно решать убийством, понимаешь?» Скип покачал головой. «Вот оно что! А я ведь тоже не понял, что с тобой такое, что ты подобного идиота на месте не прикончила». Он шагнул к ней и обнял. «Иди поцелую, мудрая ты моя». Марана на мгновение прильнула к нему, а затем отодвинулась и, уперев палец в грудь, грозно произнесла Нет, Шалиш. Сегодня ты поцелуешь меня, отделаешься. Мне стресс снять надо. Меня несколько часов этими разборками мучили. Понял?